руководствовался совсем другими соображениями доценко не очень понимал что хочет сказать светлана но решил не перебивать ее Ей и так трудно рассказывать правда такая характеристика Ларисы абсолютно не вязалась с тем что говорил про нее муж называвший ее не приспособленным к жизни ребенком легкомысленным и безответственным но матери виднее лариса никогда Не была ветреной, не встречалась с несколькими мальчиками одновременно. Она всегда воспринимала своим отношением с юношами очень серьезно. Для меня, знаете ли, было полной неожиданностью, когда она вдруг бросила Володю. Она так любила его, или мне только так казалось, спросила Светлана, будто у себя самой. «А почему она его бросила?» – спросил Миша таким тоном, словно давно уже знал, кто такой этот Володя. Не понимаю, но я часто ее не понимала, я уже говорила вам, и Володя ее безумно любил. Я была уверена, что они не будут счастливы ни с кем, кроме как друг с другом. Они были на редкость гармоничной парой, подходили друг к другу и по характеру, и по темпераменту. Я думала, она будет жалеть о том, что бросила его, а он будет страдать и добиваться, чтобы она вернулась. Но Лариса оказалась очень счастлива в браке, чего я никак не ожидала. Да и Володя, по-моему, не особенно страдал и в конце концов женился. Так что моя дочь и на этот раз оказалась права. Она очень прагматичная и дальновидная была». «Вероятно, все-таки не очень, — подумал Доценко. Дальновидные люди не допускают, чтобы их застрелили. Они предвидят подобное развитие ситуации и не доводят ее до критической точки». После замужества вы не замечали в ее поведении ничего странного? Может быть, характер изменился, привычки? Нет, она осталась точно такой же, как была, спокойной и разумной. А вы часто виделись? Достаточно часто, примерно раз в две недели, иногда и чаще. Лариса приезжала к вам, и она ко мне, и я заглядывала к ней в мастерскую, если находилась в районе чистых прудов. Светлана Евгеньевна, «Когда вы бывали в мастерскую Ларисы, вы там кого-нибудь видели? Друзей, знакомых нет?» «Она всегда была одна, работала, или отдыхала, читала, смотрела телевизор, но всегда одна. Она не любила компании, предпочитала одиночество». «Вы предупреждали ее, если собирались зайти в мастерскую?» «Когда как?» «Бывало, что и без предупреждения приходила». Почему вы об этом спрашиваете? Нам нужно установить круг ее знакомых, а муж ничего сказать не может. Он никого из них не знает. Вашу дочь застрелили в мастерской, а не на улице. Это означает, что она кому-то открыла дверь, она впустила этого человека, значит, она его знала. Ведь незнакомому она бы не открыла, верно? — Ни за что, — подтвердила Светлана. Там у двери есть глазок, и она... «Всегда смотрит, кто пришел, то есть смотрела. Господи, какой ужас!» Снова прошептала она, «Какой ужас!» К сожалению, никаких ее новых друзей я не видела, она всегда была одна, когда бы я ни пришла. Вот даже как, совсем непонятно, муж, свекровь и домработница в один голос утверждает, что Лариса была наркоманкой». Кабалкина и Волкова не в счет, они живут отдельно, наблюдать ежедневное поведение Ларисы не могут и знают обо всем исключительно со слов самого Риттера. Он сказал, они поверили.